«По правде сказать, господин Кольбер, это меня не касается. Я знаю, сударыня, но меня-то это, конечно, касается и снижает цену того, что вы принесли. К чему мне доказательство преступления, если оно не подлежит наказанию? Но если на Фуке будут подозрения, ты в этом случае он будет отстранен от обязанностей суперинтенданта. Велика важность!» — воскликнул Кольбер, — и его мрачное лицо как-то вдруг осветилось выражением ненависти и мести. «Ах, господин Кольбер, простите меня», — заметила герцогиня. «Я не знала, что вы столь впечатлительны». «Хорошо, превосходно. Но раз вам мало того, что у меня есть, при каким разговор». «Нет, сударыня, продолжим его». Но поскольку цена товара упала, Ограничьте и вы свои притязания. Вы торгуетесь? Это необходимо всякому, кто хочет честно платить. Сколько же вы предлагаете? 200 тысяч ливров. Герцогия не рассмеялась ему в лицо, но затем она внезапно добавила. Подождите. Вы соглашаетесь? Нет, не совсем. Но у меня есть еще одна комбинация. Говорите. Вы даете мне 300 тысяч ливров. Нет, нет. соглашаетесь или нет, как угодно. И это не все. Еще что-нибудь? Вы становитесь невозможной, герцогиня. Вовсе нет. Я больше не прошу у вас денег. Чего же вы хотите? Услуги. Вы знаете я всегда была нежно привязана к королеве и? и хочу повидаться с ее величеством. С королевой? Да, господин Кольбер, с королевой, которая мне больше не друг, это верно, и уже давно мне не друг, но может снова сделаться другом, если мне предоставят соответствующую возможность. Ее Величество, герцогиня, никого больше не принимает. Вам известно, что приступы ее болезни повторяются все чаще и чаще. Вот потому-то я и должна повидать королеву. Представьте себе, что у нас во Фландрии заболевание подобного рода, вещь очень частая. Рак. Страшная, неизлечимая, роковая болезнь. Не берьте этому, господин Кольбер. Фламандский крестьянин, человек первобытный, У него не жена, а рабыня. Что же из этого? Пока он покуривает свою вечную трубку, жена работает. Она очерпает из колодца воду, она нагружает мула или осла, она таскает на себе тяжести. Так как она не жалеет себя, но постоянно наносит себе ушибы. К тому же ей частенько достаются побои. арак происходит от телесного повреждения. Это верно. Фламандки, однако, не умирают от этого. Когда их страдания становятся им окончательно неумоготу, они находят лекарство. И бегинки в брюгге изумительно лечат эту болезнь. У них есть целебные воды, настойки, втирания. Они дают больной бутылку с водой и свечу, и, продавая свои товары, приносят доход духовенству и вместе с тем служат Богу. И ее величество выздоровеет и поставит столько свечей, сколько найдет для себя подобающим. Вы видите, господин Кольбер, что помешать моему свиданию с королевой — это почти то же, что цареубийство. Герцогиня, вы слишком умная женщина. Вы избиваете меня стуку Я догадываюсь, однако, что ваша великая любовь к королеве объясняется и кое-какой личной выгодой, которую вы рассчитываете извлечь из свидания с нею. разве ли я стремлюсь утаить это? Вы, кажется, сказали кое-какую выгоду. Знаете же, что не кое-какую, а очень большую выгоду. И я вам докажу это в немногих словах. Если вы введете меня к ее величеству королеве, мне будет довольно тех трехсот тысяч, которые я потребовала у вас. Если же вы мне в этом откажете, я оставляю у себя письма и отдаю их только в случае немедленной выплаты пятисот тысяч этими словами герцогиня решительно встала, оставив Кольбера в неприятном раздумье.